Иванова ночь. Вот и произошло то, чего я так боялась. Боялась и невольно ждала. С самого утра тревога сосала мне сердце. Я оделась в маршрут, как на смерть, во все чистое. Прощаясь с Диной у вахтовки, она оставалась в лагере. Уже предчувствовала, что еду к приключению. Всю ночь мне снилась дорога. Я летала и летала над ней. Обязана была запомнить. Напрасно такие сны не снятся, но... Маршрут прошли, на удивление, удачно, скоро. А работали в тот день всем отрядом в районе реки Катицы, особенно мрачно-буерачной Глухомани. Тем не менее уже к трем часам дня я вышла на Лежневку, с которой начинала маршрут, к своим же заломам на кустах. Но, пройдя по ней метров сто, безумно гордясь собой, как же так легко расправилась с маршрутом себе на удивление, свернула в сторону и понеслась в топь. Что ударило мне в голову? Леший понес в наказание за гордыню. А ведь я думала-думала об этом, урезонивала себя. Уймись, не гордись. Уже минут через двадцать понимала, что надо вернуться, пока не поздно. Но неведомая сила, каприз и упрямство несли меня, куда глаза глядят. Не разбирая урочище болот, бесконечными истоками ручьев я брела по пояс в воде. Только в полночь, в конец измотанная, я нашла в себе силы остановиться, сесть, успокоиться, прислушаться к себе, к ночи, приглядеться к местности и поискать просеки. Должны же быть хоть какие-то. «Необходимо определиться в местонахождении». Смех и грех, но на карте моей была единственная дорога. Та, по которой мы приехали в маршрут, и тон, рисованный от руки. Никаких лежневок и тем более новых просек. Просеку все же нашли. Старый, полуразвалившийся квартальный стол гласил. Деру мы дали такого, что еще сто метров, и оказались бы за границей злополучной карты. Оборванные на вырубах, промокшие насквозь в болотине, развели на одной из горушек, на заросшей эстакаде, костерок. С нее сойти я уже не решилась, и услышали, нас ищут». Натяшившись волю, лесная нечисть затаилась, а под ноги, как по волшебству, легла старая лежневка, что и вывела нас к цепной дороге в три часа ночи. На самых подступах к ней мы услышали, как уходит вахтовка. Ребята, не услышав наших надрывных голосов, прекратив поиски до рассвета, уезжали в лагерь. Выбравшись к еще живому костру, оставленному нашими, я испытала легкость и волнение, как при святом причастии, руки и ноги дрожали, сердце билось, как птица, застрявшая в прутьях грудной клетки. Я знала, что со мной это когда-нибудь случится, и была рада, что испытание позади. Теперь будет все хорошо. Олег поцеловал дорогу, обнял меня. Надо сказать, что вел он себя с изумительной выдержкой и добродушием. Ни одного упрека в спину, ни слова. Обсушились, попили чайку, посмеявшись над собой друг над другом и потопали по направлению к лагерю. К девяти утра дошли до центральной автотрассы, к мосту через Б-Индаманку. Умылись, пошибали клещей и улеглись на бревна лицом к солнцу отдохнуть. Наши подъехали уже через каких-то полчаса. Ни слова выговора не сделали мне ребята, а следовало бы. Как будто не бессонную, полную тревоги ночь я устроила им, а Ивановы Игрище. В лагере нас встретила зареванная Дина. Это тронуло мое сердце. В нем закипели слезы, но из глаз, слава богу, не выкатились. В маршруты в этот день никто не пошел. Отдыхали. Выводы. Внимание. Компас, карта и никакой самодеятельности. Трижды внимания. Лес хозяин, ты гость. Компас держи мордой к норду и не иначе. Расстояние контролируй временем. Если сбилась со счета, заплутала, сядь. И ни шагу в сторону, хотя бы час-другой. Ведь это известно даже студенту. Увы, в этих болотах, волшебный папоротник не цветет. 26 июня 2000 года. Соловьева.